«Вот вы употребляли в обиходе своей ленинградской компании такое выражение, как «энтузиаст от Сахи», — обратился ко мне следователь. «Кого вы имели в виду? Кого так называли?» Не имеющий юридической силы вопрос был задан следователем с особым поисковым пристрастием, так словно он был лично оскорблен хлестким выражением. Мы действительно по молодости лет щеголяли этим словосочетанием. Оно, несомненно, означало злое и резкое ругательство в адрес невежд всех мастей. Здесь, в кабинете следователя, это выражение обрело вдруг особо обидный, социально-ехидный смысл и, между делом, объясняла что-то существенное. К сражению друг с другом людей побуждает глубоко залегающее в них несходство, классовое, генетическое и даже эмоциональное тоже. По происхождению не аристократка я не стала предъявлять свой природный демократизм, Ничего вразумительного ответить не смогла, была словно бы уличена и даже внутренне залилась стыдом, погрешив против идеи равенства. По тем же законам бреда сама себе прикидывала срок. Мы легко попадаемся, когда отождествляем этическое сознание с юридической виновностью. И еще немаловажно, хоть в чем-то чувствовать себя виновным – спасительней и желанней, чем опротестовать абсурд. Следователь учуял мою растерянность и не отступал, кого именно вы так называли. Но чем настойчивее он доискивался конкретного адресата, тем энергичнее подталкивал к самовыработке прав личного образа мыслей – и, если бы не причудливые колена дальнейшего хода расследования, я быстрее организовалась бы во что-то стоящее. Утром в камере рассказывали сны, толковали их как вещи. Олечке Кружко, мечтавшей о своем доме и тугих на крахмальных простынях, все сны выходили к воле, и... — Невероятно! о л е ч к и объявили об освобождении. Возбужденная, говорливая, собираясь домой, она клялась, что пока мы все находимся во внутренней тюрьме, будет носить нам передачи, особенно мне. И, — сказала она, — вообще, если будут какие-нибудь просьбы, передавайте мне все через доктора. Доктора, молчаливую женщину, не проявлявшую к нам ни внимания, ни интереса, мы видели крайне редко, и мне было дивно, что у сидевших рядом со мной людей могли быть какие-то особые контакты с персоналом тюрьмы. Олечку торопили. Перецеловав всех нас, всплакнувших и взбудораженных, она ушла». Ее освобождение на всех произвело сильное впечатление. Одна Вера Николаевна по каким-то причинам не разделяла общего радостного по этому поводу настроя. В камере остались одни неверующие. Вера Николаевна, правда, не отказалась от борьбы за себя. Она не раскисла, оставалась подтянутой, также подолгу взад-вперед ходила по камере, учила меня тем французским пословицам, которые особенно нравились. Например, «между кубком и губами еще достаточно времени для несчастья» или «горе тому, кто чем-нибудь выделяется». Вера Николаевна правила мне произношение, и я с удовольствием повторяла за ней перекрытая французская я а н Человек умный, исполненный мужества и достоинства, она в быту часто оказывалась беспомощной и трогательной. Я все больше и глубже привязывалась к ней. Об Эрике я думала все время. Едва дежурный надзиратель спрашивал, кто пойдет мыть пол, добавку дадим, я тут же отзывалась, не за добавку, за шанс возле дверей камеру слышать его голос или самой подать ему знак. Но двери в камерах были окованы железом, только иногда случалось уловить то ли стон, то ли хохот. Я мыла цементный пол тюрьмы, выливая во дворе воду, успевала заглотнуть лишнюю порцию воздуха».